Глава 10. На следующий день, покончив со своими утренними обязанностями, я вознамерился нанести визит какому-нибудь сведущему в вопросах закона публичному деятелю, чтобы получить у него профессиональный совет. Несомненно, Гартал был непревзойденным экспертом в юридических делах, но по известным причинам обратиться к нему я не мог, а вместо него отправился к Марку Тулию Цицерону который наверняка не был замешан в тайном заговоре. Один из прорицателей, обнаружив неблагоприятные знаки прошлой ночью, отменил общественные дела на грядущий день, и данное обстоятельство было мне только на руку. Я нашел Цицерона дома, единственное место, где римского публичного деятеля практически невозможно застать во второй половине утра. Жилище Цицерона было весьма скромным, хотя и не в такой степени, как мое, тем не менее отличалась своего рода экстравагантностью. Когда я вошел и объявил свое имя, привратник читал какой-то свиток. Все рабы Цицерона были мужского пола и выглядели, как ученые мужи. Каждый из них был обучен чтению, и хозяин зачастую прибегал к их услугам, когда у него уставали глаза. Все комнаты были уставлены рядами полок, на которых громоздились многочисленные свитки. Для такого человека, как Цицерон, нетрудно было бы выбрать подарок ко дню Сатурна, ибо наибольшую слабость он питал к подлинникам рукописей. Ну, в крайнем случае, его могла порадовать хорошо сделанная копия. Если бы у вас в распоряжении имелся какой-нибудь знаменитый манускрипт, и вы наняли одного из любимых Цицероном песцов, чтобы сделать копию ему в подарок, можете считать, что этот публичный деятель стал вашим другом на всю оставшуюся жизнь» или, по крайней мере, до тех пор, пока вы не столкнетесь с ним на политическом поприще. Привратник привел ко мне другого раба, которого звали Тироном. Он был знаменитым секретарем и доверенным лицом Цицерона, по возрасту немного превосходил меня и носил одежду вольного гражданина. Чтобы поспевать за диктовкой Цицерона, которая, как известно, отличалась цветистостью и многословием, он изобрел специальную систему сокращений который обучил других рабов. Со временем она распространилась среди прочих песцов и стала использоваться повсеместно. Подобно вольным гражданам, начиная с сапожника и кончая консулами, которые перенимали азы своего ремесла от учителей, Тирон никакого особого образования не получил и своим мастерством овладел самостоятельно. — Извольте следовать за мной, господин, — сказал Тирон. Он повел меня через атрий, пропитанный запахом папируса и пергамента, вверх по лестнице, которая заканчивалась крышей. Там, в своем восхитительном маленьком солярии, сидел с развернутым перед ним свитком цицерон. День был ясный, хотя немного промозглый, и косые солнечные лучи, проникавшие через верхнюю решетку, заливали пространство помещения ярким светом. Вдоль нижней окантовки крыши стояли ящики с цветами — и некоторые из них уже зацвели, словно бросая вызов уходящей зиме. Цитирон сидел за египетским столиком, уставленным всякими принадлежностями, начиная со свитков и кончая чернильницами и вазой с тростниковыми ручками. Когда я вошел, он встал и, улыбнувшись, произнес "Дэци, рад тебя видеть». Потом протянул мне руку, и я ее пожал. «Прошу тебя, садись». Он жестом указал мне на стул. Мы оба сели, а Церон... Занял стул позади Цицерона, по правую руку от него. «Весьма признателен тебе за то, что не отказался уделить мне немного времени, — в свою очередь заметил я, — о твоей неустанной деятельности уже начали складывать легенды». Откинувшись назад, он негромко рассмеялся. «Не иначе, как на меня при рождении наложил проклятие какой-то злобный бог, и теперь я не могу провести и минуты без того, чтобы чем-нибудь не заниматься». А я думал, что ты больше доверяешь звездам. А может, это были звезды. Итак, чем могу быть полезен? Мне нужен совет относительно некоторых сложных положений закона. Ну, тогда я весь к твоим услугам. Благодарю тебя. Я знаю, что в этом деле времени от тебе равных. Однако некоторые считают, что в части вопросов правосудия не превзойден гортал, — возразил Цицерон. Прежде чем продолжить, я сделал глубокий вздох. Возможно, то, что я тебе должен сообщить, будет непосредственно направлено против Гартала. Цицерон нахмурился, но ведь он является патроном твоего отца, да и твоим тоже. Мне никто не может быть патроном, когда речь идет о государственной измене. Лицо Цицерона исказилось от ужаса. Государственная измена. Ты прибегаешь к слишком сильным словам, мой друг. Разве Мэттелл и тебя не предупреждали о том, что следует проявлять сдержанность, когда речь идет о политике? Я бы даже сказал, что ты выражаешься слишком опрометчиво. То, что я хочу тебе сказать, поражает гораздо сильнее того, что ты уже слышал. Поэтому давай для начала вообще не будем упоминать никаких имен. Ибо разговор наш пойдет не о личностях, а о букве закона». У меня есть неопровержимые доказательства существования тайного заговора против одного из римских военачальников. Суть его состоит в том, чтобы напасть на его корабли и разграбить их. Для этой цели планируется использовать силы Восточного пиратского флота, с которым участники заговора имеют тайное соглашение. Я не спрашиваю имени этого военачальника, хотя об этом нетрудно догадаться». Такое нападение будет считаться законным только в том случае, если полководец, о котором идет речь, объявлен сенатом врагом государства, как это имело место в случае с Серторием. По данному вопросу сенат не принимал никаких решений. Он остается тайной сделкой, в которую вовлечены лишь участники заговора. Тогда мы можем назвать это страшным злодеянием, но причислить его к государственной измене которая определяется Конституционным судом как тайный заговор с целью вооруженного свержения правительства, у нас нет никаких оснований. По крайней мере, ты еще мне их не предоставил. Этого я больше всего боялся. Более того, — продолжал я, — в заговор вовлечен иностранный царевич, который в награду за свое участие желает получить трон своего отца, с которым мы не находимся в состоянии войны а при удачном стечении обстоятельств и трон другого царя, против которого мы ведем военные действия. И тем, и другим царством он обещает управлять, будучи римской марионеткой. И опять же мы с тобой опираемся лишь на предположения, а не на доказательства. Если упомянутое царство Сенату достоил титула друга Рима, как, например, было в случае Никомеда в Вифинии, Тогда заговор с целью захвата трона и передачи его другому лицу будет признан лишь случаем серьезной преступной деятельности, но не государственной изменой. Имеешь ли ты по этому делу сообщить мне что-нибудь еще? Кроме всего прочего, мне известно, что было совершено три убийства с целью сохранить данный заговор в тайне. Жертвами оказались два гражданина Рима и один чужестранец. Причем третье преступление сопровождалось поджогом. Прежде чем ответить, Цицерон задумался. Убийство граждан и поджог — безусловно, очень тяжкие преступления. Однако наличие и того, и другого чрезвычайно трудно доказать в суде. Убежден ли ты в том, что кто-нибудь из высокопоставленных участников заговора лично был вовлечен в эти преступления? Я покачал головой — Один был связан с ними через вольноотпущенника, бывшего гладиатора. Тот, в свою очередь, стал второй жертвой. Очевидно, его решили исключить из заговорческой цепочки, как недостойного игрока. Его убийца также совершил третье преступление. Все улики говорят о том, что он является либо вором-зломщиком азиатского происхождения, либо убийцей, нанятым, упомянутым мной ранее иностранным принцем. Тогда ты, скорее всего, не сможешь предоставить достаточно веских доказательств соучастия в этих преступлениях ни одного из участников заговора. Кстати, если не ошибаюсь, третьей жертвой стал один очень богатый вольноотпущенник. Да, ты совершенно прав. Итак, в качестве жертв мы с тобой имеем двух вольных граждан Рима и одного чужестранца. Один из них сам являлся убийцей. Римские судьи подымут тебя насмех, если ты попытаешься выдвинуть такие обвинения против высокопоставленных официальных лиц. В чем заключается твое главное доказательство? Есть ли у тебя письменные свидетельства? Лично у меня нет. Но неопровержимые доказательства тайного заговора находятся в документах, которые хранятся в храме Весты. Хм... Я не спрашиваю, как тебе удалось их увидеть, но допустим, что тебе удалось их прочесть, прежде чем они были туда помещены. Документы, доверенные на хранение в храм Весты, могут быть привлечены к делу в качестве доказательства только решением Сената, в случае существенной угрозы государству и при согласии великого понтифика. Поскольку для того, чтобы убедить сенаторов в грозящей государству опасности, тебе нужно заполучить эти документы, то мне думается, вряд ли тебе удастся предоставить данные доказательства. Если я тебя правильно понял, ты утверждаешь, что у меня нет никаких существенных улик против этих людей. Ну, разумеется, каждый свободный гражданин Рима имеет право подать иск против другого, такого же гражданина. Однако никакой действующий римский магистрат не может быть обвинен, пока он находится при исполнении своих обязанностей. После того, как он освободит занимаемый пост, ему можно предъявить обвинение в должностном преступлении. Из того, что было тобой сказано, полагаю, что, по крайней мере, один из участников заговора является действующим магистратом. Даже два. И в какой должности? Они оба являются консулами. Да. Он на миг запнулся. Пожалуй, пора нам отложить в сторону наши догадки. Тирон, «Мне кажется, ты хочешь что-то сказать?» Единственное, что выдавало раба в поведении Тирона, он ожидал разрешения своего хозяина, чтобы вступить в разговор. «Господин», — обратился он ко мне, «консулы этого года всего лишь чуть дольше месяца задержались на занимаемых должностях. Если ты соберешь более веские доказательства против них, то сможешь вынести им обвинения, когда они освободят свои посты». Ни у одного из них не будет за спиной армии, а приказы про консулов, не касающиеся их полномочий, еще никогда не исполнялись. Это будет самое подходящее время, если тебе удастся добыть доказательства. Цицерон кивнул в знак согласия. И тогда твое имя непременно войдет в историю Рима. Ты будешь значиться в ней консулом, прежде чем заступишь на службу Квестера. В данное время меня не слишком интересует подобная перспектива. Прошлый опыт заставляет меня усомниться, стоит ли делать политическую карьеру. Жаль. У тебя есть то, что я ставлю, выше всех прочих достоинств, а именно чувство гражданского долга. Весьма редкое в наши дни. Тирон, из того, что ты сказал, — продолжал комментировать мои слова Тирон, — следует, что другой заговорщик избран консулом на будущий год. Это еще больше осложняет дело». Консульство не является судебным органом, однако оно может вмешиваться в судебные процессы, когда дело касается политики. Поскольку он разделяет свои обязанности со своим коллегой, ты можешь попытаться назначить слушание дела на тот день, который будет закреплен за другим консулом. Хотя сделать это будет весьма непросто. — Прими мои поздравления, молодой человек, — вновь вступил в разговор Цицерон. В такие молодые годы Ты приобрел не одного, а сразу трех самых могущественных врагов в мире. Но ты пришел ко мне за советом, и я тебе его дам. Если ты желаешь разоблачить всех участников заговора в судебном порядке, тебе надлежит выждать, пока вновь избранный консул, имя которого мы не называем, покинет занимаемую должность. А это вопрос каких-то 13 месяцев и нескольких дней». К этому времени бывшие консулы непременно будут находиться на чужой территории и командовать очень большими и могущественными армиями. Таким людям можно предъявить обвинение в государственной измене, подобно тому, как они предполагают поступить с Лукулом. Однако я должен тебя предупредить в тщетности этой затеи, ибо предпринять законные действия против римского полководца, находящегося в зените своей воинской славы, Мало кому под силу, даже из тех, кто является ему ровней. Значит, нет смысла даже пытаться что-то сделать? С разочарованием в голосе спросил я, когда рухнули даже те крупицы надежды, которыми я себя тешил. Я дал тебе официальный совет, как консультант в области права, — ответил Цицерон. А теперь позволь мне сказать тебе то, что я думаю по этому поводу, как человек. Следуя... Распространенный среди служителей закона манере, он приготовился загибать пальцы. Первое. Люди, против которых ты собираешься выдвинуть обвинения, во всех отношениях находятся выше закона и конституции. Один из них является величайшим полководцем, а второй — богатейшим человеком в мире. А третий, если не считать меня, в знании законов не имеет себе равных. За каждым из двух консулов стоит партия сторонников, столь могущественных, что они выйдут сухими из воды, даже если ворвутся в храм Весты и изнасилуют в нем всех служительниц. И самое главное, у них есть многотысячная поддержка самых развращенных, самых ожесточенных и самых боеспособных войск в мире. В свое время казалось немыслимым, чтобы римские полководцы направили свои легионы против Рима. Однако Мария и Сулла изменили этой традиции. Цицерон откинулся на спинку стула и заговорил более откровенно. «Деца и Цицили, уверяю тебя, никто в мире не дерзнет обвинить этих людей в какой-либо, пусть даже самой ничтожной, причастности к тайному заговору против некоего тщеславного военачальника или к убийству двух граждан и иностранца. Просто чудо, что ты вообще еще жив». Это я могу объяснить лишь тем, что эти люди в своих будущих планах делают ставку на поддержку семьи Металлов. Это верно лишь в отношении наиболее высокопоставленных участников заговора, заметил я. Но уже было одно неудачное покушение на мою жизнь. Видишь ли, один из менее значимых его участников не боится ни гнева Металлов, ни законов Рима, ни даже, насколько мне известно, бессмертных богов. Цицерон криво усмехнулся. «Кажется, я догадываюсь, кого ты имеешь в виду. Несколько дней назад мы с тобой имели честь встречаться за его обеденным столом. Что ж, от него, пожалуй, тебе будет нетрудно защититься. Найми несколько гладиаторов из школы Статилия, подобно тому, как это делают другие политики. Она производит отличных охранников. Боюсь, это пойдет в разрез с традициями нашей семьи», — сказал я, поднимаясь с места. Марк Тулей весьма благодарен тебе за совет, хотя ты не слишком меня обнадежил, зато прояснил некоторые обстоятельства, за что я тебе весьма признателен. — И ты не собираешься отказываться от этого дела? — спросил меня он. — Нет, — покачал головой я. — Они убили трех людей в моем районе. Я должен найти и наказать преступников. Он встал и горячо пожал мне руку. — Тогда желаю тебе удачи. Полагаю, в будущем тебя ждут великие дела. Если, конечно, тебе удастся выжить». Тирон проводил меня до двери. Как служителем закона, так и врачевателем запрещалось брать плату за свои услуги. Интересно, каким подарком к Сатурналиям я мог бы отблагодарить Цицерона? Кстати говоря, мои долги к этому празднику неустанно возрастали. По пути на форум я вспомнил, что у меня имелся неплохой манускрипт поэта Архия, которого Цицерон очень любил. Пожалуй, для него это будет как раз то, что надо. Во всяком случае, утренняя консультация не требовала слишком большого вознаграждения, которому, скажем, обязывал бы меня, выигранный им в мою пользу, важный судебный процесс. Разумеется, в голове у меня роились и другие мысли. Цицерон кратко и ясно описал мне положение вещей, равно как мое собственное, я был последним человеком, которого хотели видеть следователем, ищущим истинных преступников, и кандидатом номер один на роль следующей жертвы разбойного нападения в собственном доме. Все мои планы вывести на чистую воду тайных заговорщиков с треском провалились. В конце концов, какая разница?» который из кучки обезумевших от власти и сколотивших свое состояние на награбленном добре полководцев будет править в Риме, как петух в курятнике. И кого заботит, какой из медоточивых льстецов займет место на одном из восточных тронов? И уж, конечно, никому нет никакого дела до трупов, найденных на улице, где таковых подчас бывает в избытке. Никому нет дела. Разве что кроме меня». Однако я оказался в явном меньшинстве. Пусть я был совершенно бессилен перед Помпеем и крассом, или даже Гарталом, но, по крайней мере, мог преследовать по закону убийц жителей моего района. Хотя это не слишком большое достижение в свете более крупных преступлений, но зато вполне в моих силах, если, конечно, меня прежде не убьют. Днем на улице стало немного теплее, и моя римская кровь, Немного прогрелась, пробудив во мне деятельную энергию. Форум кишел торговой суетой. Кроме лавок с сельскими товарами, я приметил несколько будок прорицателей. Время от времени предсказатели судеб изгоняли из города, но с тех пор, как это делали в последний раз, прошло около двух лет. Поэтому они вновь стекались в Рим. Я приметил длинные очереди, выстроившиеся к шарлатанам всякого рода, начиная с предсказателей по звездам и кончая прорицателями со змеями. Это означало, что жителей города охватило всеобщее смятение. Во времена великих беспорядков достаточно было какого-нибудь безумного пророка, чтобы взбунтовать толпу. У подножия Ростры я увидел Цезаря, который разговаривал с группой сенаторов и простых жителей. Он не слишком себя проявил в части политики, но зато продемонстрировал великолепную способность управлять собранием Центурионов и обеспечил себе место квестора на будущий год. Поймав на себя мой взгляд, он жестом подозвал меня к себе. — Ты слыхал, что говорят, Деций? спросил он. — На сегодняшний вечер назначено внеочередное заседание Сената. Запрет на публичную деятельность истекал на закате дня. — Нет. — Я ничего не слышал, — ответил я. «Наверное, это насчет Лукула?» «Его самого», — подтвердил один из сенаторов, с которым я не был знаком. «Полагаю, сенаторам будет предложено голосовать за то, чтобы его отозвать». Ну «Вряд ли», — возразил ему Цезарь. «Это будет означать, что командование на Востоке перейдет к Помпею. Однако его партия не настолько сильна, чтобы с этим справиться. Единственное, что будет сегодня выдвинуто на повестку дня, так это сенаторский декрет...» запрещающий Лукулу вторгаться в Армению. Он говорил таким тоном, будто сам являлся сенатором, хотя на самом деле мог им стать только по истечении квесторских полномочий. И вообще за все прошедшие годы я ни разу не слышал, чтобы Цезарь так вольно выражал свои взгляды в обыкновенных разговорах, по крайней мере до тех пор, пока в его окружении оставался хотя бы один человек, способный ему противоречить. Между тем речь его была столь же сумасбродной, сколь непомерными оставались его долги. «Ну что ж, об этом я услышу завтра утром», — сказал я, наряду с прочими гражданами. Покинув своих собеседников, Цезарь присоединился ко мне. Положив руку мне на плечо и опустив голову, он дал всем остальным понять, что у нас с ним будет доверительный разговор». «Есть ли какие-нибудь успехи в расследовании убийств?» — осведомился он. «Вряд ли это можно назвать успехами, если не считать того, что мне удалось выжить. Теперь мне все известно, за исключением личности убийцы Синистра и Павла». Было опрометчиво, с моей стороны, продолжать говорить в том же духе, потому что Цезарь, по всей вероятности, в той или иной степени тоже был вовлечен в заговор. «Все?» — он резко взглянул на меня. «От начала до конца», — добродушным тоном уверил его я. «Я вдруг почувствовал, что меня совершенно не заботит, кому он может передать мои слова. Остается только найти убийцу, и можно будет отчитываться перед Сенатом о расследовании всех имевших место преступлений, включая все имена до единого. Для этого мне потребуются некоторые документы» которые помещены на хранение фрамвеста для предусмотренных законом целей. Мои слова для Цезаря были все равно, что гром посреди ясного неба. Для этого потребуется обратиться за разрешением к Великому Понтифику. Полагаю, что он даст разрешение, когда поймет, что существует реальная угроза государству. Высший жреческий сан тогда принадлежал Квинту Муцуисцеволе который одновременно занимал должность юрисконсульта. Он обучал конституционным законам Цицерона. Мои слова отнюдь не имели под собой прочного основания и во многом преувеличивали имеющиеся в моем распоряжении возможности. Но поскольку мое расследование зашло в тупик, мне ничего не оставалось делать, как пытаться ускорить события, дабы хоть как-то повлиять на их развитие. Деций, тихо сказал он, — «Я бы на твоем месте поостерегся в вечерние часы выходить на улицу. Похоже, ты себя совсем не бережешь. В городе тебе оставаться небезопасно. Если ты проявишь осмотрительность, возможно, тебе посчастливится выжить и отделаться ссылкой. Я говорю тебе как друг. А я говорю тебе как официальное лицо Рима», — покачав головой, ответил я, — «что не сойду с начатого пути» до тех пор, пока убийцы не будут преданы правосудию. С этими словами я повернулся и пошел прочь, провожаемый множеством любопытных взглядов. Был ли Цезарь моим другом? Даже сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В период восхождения к власти он был другом всех и каждого. В этом заключалось его политическое искусство. Однако при этом он оставался человеком неоднозначным, И я не могу с уверенностью сказать, что он совершенно не искал дружеских отношений с другими людьми, в особенности с теми, кто обладал такими качествами, как честность и неподкупность, начисто отсутствовавшие у него самого. Могу утверждать лишь то, что в последующие годы, когда он взошел на вершину власти, и мы с ним стали врагами, он неоднократно меня щадил. Когда я появился на форуме, то почти сразу заметил, что многие люди, в основном сенаторы, меня избегают и пытаются затеряться в толпе, едва завидев, что я направляюсь в их сторону. Я слышал, как за спиной у меня шепчутся. И хотя меня не забрасывали всякой гадостью, атмосфера для этого была подходящей. Самое удивительное состояло в том, что на каждые полсотни собравшихся здесь людей Вряд ли нашелся бы хоть один человек, который знал истинную причину моей внезапной отверженности. Думаю, что за годы диктатуры, проскрипции и гражданской войны римские граждане приобрели такое состояние ума и духа, которое безошибочно позволяло им определить человека, лишившегося благосклонности сильных мира сего. От него шарахались прочь, словно собаки от своего покалеченного сородича, Это, как нельзя лучше, говорило мне о том, насколько глубоко проросли в римлянах корни восточного рабства. Не помню, чтобы у меня когда-нибудь было настроение хуже, чем во время моего возвращения домой с форума в тот день, который мне показался вечностью. Когда я прибыл домой, уже сгустились сумерки. Однако на меня не было совершено никакого нападения, что уже само по себе было удивительно. Дверь мне, как всегда, отворил Катон и одарил меня неодобрительным взглядом, который в последние несколько дней практически не сходил с его лица. — Хозяин, тебя дожидается какой-то человек, — он прибыл час назад, — и сказал, что никуда не уйдет до тех пор, пока ты не вернешься домой. Хрустя поджаренными орешками с горошком, в Атрии вольготно расположился никто иной, как Тит Милан, — когда я вошел Он засиял дружелюбной улыбкой. «Ты еще живой!» — воскликнул он. «На улицах города говорят, что всякий, кто стоит на твоей стороне, может считать себя врагом Клавдия и его шайки. А в высших эшелонах власти говорят, что каждый, кто со мной поддерживает отношения, рискует навлечь на себя недовольство консулов. Но таковы опасности сопутствующие власти», — произнес он. «У меня кое-что для тебя есть» он протянул мне свиток. «Давай пройдем в кабинет. Катон, принеси лампы». Когда Катон зажег светильник, я развернул и начал читать пергамент. Это оказалась вольная грамота, предоставленная синистру рабу некоего Агера. Судя по дате, она была выдана несколько дней спустя после приобретения этого невольника в школе Статилия Тавра. Процедура освобождения от рабства происходила при свидетельстве Претора Квинта Гортензия Гартала. «Как тебе удалось это раздобыть?» — осведомился я. Несмотря на отчаяние, меня охватило сильное волнение. «Всего лишь за небольшую взятку мальчишке-рабу, служащему в архиве...» «В архиве Баи?» «Нет, в большом архиве Рима». Он вновь широко улыбнулся. «Должно быть, ему было приятно ощущать себя человеком...» который знает ответы на все мои вопросы. Мы уже пришли к заключению, что жить мне, скорее всего, осталось недолго. Поэтому я был бы не прочь узнать конец этой истории, прежде чем отправиться к Праутсам. Если синистра купили для фермы, расположенной в окрестностях Баи, почему тогда вольное хранилось здесь, в Риме?» Милан сел, упершись ногами в мой письменный стол. «Это очень запутанная история» поэтому на нее ушла уйма времени. Люди Макрона в бае нашли это поместье и стали искать управляющего, гостилия Агера. У него был должок перед одним из тамошних приятелей Макрона, ну, кажется, из-за ставок на последних скачках, поэтому найти его не составило особого труда. — И в чем же суть того, что тебе удалось разузнать? — осведомился я. — Во-первых, ферма принадлежит семье Клавдия Пульхра и в настоящее время составляет часть приданого его сестры Клавдии. Однако до ее замужества, по закону, ферма находится на попечении братца. Я почувствовал, как меня прошиб холодный пот. И при каких обстоятельствах этот человек приобрел синистра? Все вышло очень просто. Он приехал в Рим, привез своему хозяину ежегодный отчет. Тот послал его в школу статилия, ну, чтобы купить там эту гальскую скотину. Агер говорит, будто очень боялся, что ему придется вести раба в баю и искать для него работу, но вместо этого его попросили задержаться на несколько дней в Риме. Однажды утром он отвел синистра к притору, чтобы оформить вольную грамоту, и в тот же день отправился домой. Это было тогда, когда восстание рабов достигло полного размаха. Мало того, что в то время вообще трудно было освободить раба, а гладиаторы и подавно. Во всяком случае, законом выдавать ему вольную строго запрещалось. Чтобы сменить владельца Синистра, требовалось специальное разрешение притора. А чтобы его освободить, необходимо было отступить от закона. Это мог сделать притор лишь в исключительных случаях. Ну, теперь, когда нам стало это известно, остальное додумать нетрудно. Поскольку вручение вольной грамоты Синистру происходило в Риме, отчет об этом хранился в архиве, Макрону не нужно было долго ломать голову, чтобы вычислить, кем был тот хитроумный притор, так ловко обтяпавший это дельце. Меня послали в архив, чтобы просмотреть записи об освобождении рабов за тот год, когда притором был гортал. Ну, поскольку таковых оказалось мало, через час я раздобыл все, что мне было нужно. Словом, чтобы заполучить из архива этот свиток, мне пришлось заплатить четыре сестерцы. Тебе возместят затраты. — заверил его я. Гартал, конечно, не собирался делать тайну из этих записей, я приподнял свиток, потому что они ничего особенного собой не представляли и говорили разве что о его расположении к Клавдию, который помог ему приобрести профессионального убийцу в те времена, когда это было сделать трудно. Гартал и помыслить не мог, что какой-то синистр привлечет к себе чье-то внимание. «Могут ли эти документы чем-то тебе помочь?» — спросил Милан. «Я с отвращением швырнул свиток на стол. К сожалению, нет. У меня есть другие, более веские улики. Но я все больше склоняюсь к мысли о том, что сколько бы я их ни раздобыл, мне все равно не удастся выдвинуть обвинения против людей, занимающих ответственные посты. Но я просто хочу знать...» — я стукнул кулаком по столу — Так что загромыхал лежавший на нем бронзовый кинжал. Словом, я хочу заполучить обратно этот проклятый амулет. Я верю, что он послужит ключом к разгадке. Милан пожал плечами. — Ну, ты же наверняка догадываешься, где он сейчас находится? — спросил он. — В доме Публия Клавдия, если он еще на месте. Однако у меня нет никакого законного права обыскивать дом гражданина. Милан... Воздрился на меня с таким видом, будто большего идиота в своей жизни еще не встречал. Неужто ты и впрямь надеешься добиться чего-то законным путем? Возможно, бодро начал я, но быстро сник. Только боюсь, при данном стечении обстоятельств это будет пустой затеей. Послушай, Деций, наклонившись ко мне, затараторил Милан, здесь, в Риме, есть такие взломщики, лучше которых во всем мире не сыщешь». Между прочим, многих из наших парней жутко задел тот сопливый азиат, что забрался к тебе в дом. Вернее сказать, их возмутило то, что он рыщет по улицам Рима, будто имеет на это полное право. Кстати говоря, у меня есть на примете несколько бравых ребят. Они могут забраться в нужный тебе дом и прочесать его сверху донизу. Уж поверь мне, они достанут тебе амулет и сделают все в лучшем виде» так что комар носа не подточит. Ни одна душа не узнает, что они были там. Я был воистину поражен. А ты часом не врешь? Неужели они впрямь такие ловкие? Честное слово, — заверил меня он. Ребята, что надо. Требования для вступления в гильдию очень высоки. Меня обуял ужас. Но одновременно я приободрился, и мрачные перспективы скорой могилы отошла на второй план. — Ладно, — произнес я, — пусть попробуют. «А смогут ли они найти такую маленькую вещицу в столь большом доме?» «Все ценные вещи всегда маленькие», — сказал он таким тоном, будто обращался к наивному ребенку. «Ни один вор-взломщик не полезет в дом через окно, чтобы вынести из него статую Проксителя. Эти ребята точно знают, в каком месте следует искать маленькие сокровища. Они могут снять драгоценности прямо со спящей женщины, так что та даже не проснется». Посылай их, распорядился я. Они успеют вернуться к утру. У меня совсем мало времени. Если амулет еще там, а не на дне Тибра и не переплавлен в какой-нибудь светильник, я принесу его тебе завтра к рассвету. Хорошо, иди. Когда он ушел, я взял папирус с чернилами и принялся писать завещание. Меня устрашало то, как мало у меня было имущества, которое я мог кому-то передать. Строго говоря, до тех пор, пока был жив мой отец, я не имел своей собственности. Но римская отцовская власть уже успела превратиться в фикцию. Я написал вольную грамоту для Катона и Кассандры и завещал им дом. Мне не потребовалось много времени, чтобы распорядиться остальным имуществом, разделив его между своими клиентами. Свои армейские доспехи я даровал Бурру. Мне было известно, что у него есть сын, который собирался вступить в его старый легион — Своему фермеру я оставлял оливковую рощу, находившуюся по соседству с его участком земли. Остальное я передавал своим друзьям, по крайней мере в знак того, что я их по-прежнему считал таковыми. Меня что-то разбудило, и я резко поднял голову. В ночь, когда составлял завещание, я неоднократно забывался сном. Когда я проснулся, то обнаружил, что кто-то заботливо накинул мне на плечи плащ, а за окном уже начинал мерцать рассвет. Интересно, что же все-таки меня разбудило? Вместо ответа я услышал, как кто-то скребется во входную дверь. Я подошел к своему сундуку и вытащил из него короткий меч. Держа его наготове, приблизился к двери и отворил ее. Передо мной с широкой улыбкой на устах стоял Милан. На вытянутой руке он держал какую-то вещицу, висящую на ленточке, Это был амулет в форме головы верблюда. Схватив вожделенный предмет, я первым делом перевернул его и в блеклом утреннем свете прочел то, что было выгравировано на плоской обратной стороне.